к сквере у красных ворот я сел на скамейку, почти скрытую со всех сторон кустами Жасмина, придал себе беспечно отдыхающий вид и стал приводить в порядок чувства и мысли. Все, что говорилось с Ириной там, с моей стороны был чистый треп, абсолютно безответственный. А теперь надо решать всерьез, совсем с иных позиций, быстро. Сделать все, что мне поручено — и, может быть, действительно неузнаваемо изменить историю и дальнейший путь человечества, или с негодованием все отвергнуть, и что тогда? Неужели имеющим такие с нашей нынешней точки зрения неограниченные возможности пришельцам помешает мой героический Демарш? Скорее всего, нет. Ай, и своего они, раз уж взялись, так или иначе добьются. Найдут кого-нибудь другого. Говорят, сагитируют, купят, наконец Не может быть, чтобы я для них совсем уж такой уникальный исполнитель на этом свете А что будет со мной в случае отказа? Сочтут контракт расторгнутым И, к примеру, просто не захотят вернуть меня обратно И что я тут буду делать со своим паспортом в красной обложке Выданным через 12 лет В 1978 году А возможно... За саботаж у них еще и построже наказание полагается. Впрочем, не во мне же главное. Но вдруг до того ясно, что я чуть не застонал, до меня все это дошло в полном объеме. Вот сейчас я могу встать, пойти домой, встретить там живых родителей, себя. Они тут, вновь живут на свете, и до них всего несколько кварталов. Мне жутко захотелось обратно. Вернуться, все забыть, заставить себя не думать. Не от страха, скорее от инстинктивного стремления защитить психику от запредельной нагрузки. Все уже произошло в свое время. Я смирился с потерями, и вдруг все снова. Это как отрывать от ран присохшие бинты. Я посидел с минуту, закрыв глаза и закусив губу, и вроде отпустило, как проходит внезапный сердечный спазм, вроде бы бесследно, но оставляя после себя неприятный, намекающий холодок. «Делать нечего, надо работать. Подрядился спасать Вселенную? Действуй. Воистину не зря сказано». Издалека многое кажется непонятным и невозможным, но при ближайшем рассмотрении оказывается простым и естественным. Когда Ирина меня готовила, я все слушал в полуха, как институтскую лекцию по ненужному предмету. И вдруг оказалось, что этот предмет и есть самый главный. Но основное я запомнил. По улице Кирова я поднялся к главпочтамту, вошел внутрь и опустил в ящики те письма, что дала мне Ирина. Два местных, шесть в разные города Союза и два за границу. Чтобы в них там ни было написано, немедленной катастрофы они не вызовут, в этом я был уверен. Не может быть такого письма от частного лица другому частному лицу, чтобы оно произвело действие кардинальное. Если там описание открытия, его поймет только тот, кто и так уже на пороге. Если сообщение об измене жены, так завтра все равно друзья намекнут. А если написать, к примеру, Насору что через 10 месяцев и 29 дней начнется шестидневная война, он все равно не поверит, поскольку думает об этом иначе. По телефону я организовал три встречи неизвестных мне людей — В том смысле неизвестных, что в своей прошлой обычной жизни я никогда ничего об этих людях не слышал. Среди них были не только мужчины, и одним из звонков я как раз и свел вместе мужчину и женщину. Не знаю, к радости или к беде, в целях исключительно научных или, напротив, для устройства личной жизни. Еще одному человеку я перевел 500 рублей телеграфом, сделав приписку – на известные вам цели, Виктор.